Глава двадцать девятая А в замке, несколько дней спустя, великий изменник тоже смотрел на темный саван снега перед окнами и слушал вой ветра. Медленно догорал светильник его жизни. Днем он еще мог ходить, осматривал еще со стен деревянные шалаши войск Сапеги, но через два часа он занемок так, что его пришлось отнести в комнаты. С тех пор, когда в кейданах он протягивал руку к короне, он изменился до неузнаваемости. Волосы на голове посидели, под глазами были красные круги, лицо его раздулось и обвисло, и голова казалась еще огромнее. Но это уже было лицо полутрупа, с синими подтеками, страшное, с никогда не сходившими следами адских страданий. И хотя жизнь его теперь можно было считать на часы, все же он жил слишком долго, ибо пережил не только веру в себя, в свою счастливую звезду, не только надежды свои и намерения, но и такое страшное падение, что когда он смотрел вниз, на дно той пропасти, в которую скатился, он сам не мог себе верить. Все его обмануло. События, расчеты, союзники – он, которому мало было быть самым могущественным польским магнатом, князем римским, великим гетманом и воеводой Веленским, он, которому было тесно во всей Литве с его огромными желаниями и стремлениями, был теперь заперт в тесном замке, где его ждала либо смерть, либо неволя. И каждый день смотрел он на дверь, в которую должна была войти одна из этих страшных гостей, чтобы взять его душу и полуразложившееся тело. Его земель, его поместье, его староств еще недавно хватило бы на целое удельное княжество, а сегодня он не был даже хозяином тыкоцинских стен. Несколько месяцев тому назад он самостоятельно вел переговоры с королями, а сегодня его приказаний не слушался даже шведский капитан, и заставлял его подчиняться своей воле. Когда войска покинули его, когда из магната и пана, державшего в руках всю страну, он стал бессильным нищим, который сам нуждался в спасении и помощи, Карл Густав стал презирать его. Он превозносил бы до небес сильного помощника, но гордо отвернулся от Радзивилла Просителя. Как некогда в Черштане осаждали разбойника Кость Куна Перского, так его Радзевила осаждали теперь в Текоцинском замке. И кто осаждал? Сапега, его личный враг. Когда его захватят, его потащат на суд и будут судить хуже, чем разбойника. а Радзевила будут судить за измену. Его покинули родные, покинули друзья. Поместье его заняли войска развеялись как дым его богатства и сокровища. И этот пан, этот князь, который поражал некогда своим богатством французский двор, который на пирах у себя принимал тысячи шляхты, который держал десятки тысяч собственного войска, одевал и кормил, не мог теперь куском хлеба подкрепить гаснущие силы. И, страшно сказать, он, Радзивилл, в последние минуты своей жизни был голоден. В замке давно уже не хватало провианту, из тощих запасов шведский комендант выдавал князю только маленькие порции, а князь не решался его просить. О, если бы та лихорадка, которая подтачивала его силы, отняла у него сознание. Но нет. Грудь его поднималась все тяжелее, дыхание превращалось в какие-то хрипы, опухшим рукам и ногам было холодно. Но мозг его, несмотря на минутные приступы безумия, несмотря на страшные видения и призраки, работал совершенно правильно. И князь видел весь ужас своего падения, свою нищету и унижение. Знаменитый воин, привыкший к победам, видел всю чудовищность своего поражения. И страдания его были так ужасны, что могли сравниться разве лишь с его грехами. Кроме того, как Иринии Ареста, его терзали упреки совести, и на всем свете не было места, куда бы он мог от них спрятаться. Они терзали его днем, терзали ночью, в поле и дома. Гордость его не могла ни побороть их, ни оттолкнуть. Чем глубже было его падение, тем ужаснее они его терзали. И у него бывали минуты, когда он ногтями рвал свою грудь. Когда неприятель пришел в отчизну, когда над ее несчастными судьбами, над ее муками и страданиями скорбели чужие народы, он, великий Гетман Литовский, вместо того, чтобы выйти в поле, вместо того, чтобы пожертвовать ради отчизны последней капли крови, вместо того, чтобы изумить своими подвигами мир, заложить последний кунтуш, как это сделал Сапега, он вошел в сношение с неприятелем и поднял свою святотатственную руку против матери отчизны, против законного государя и залил эту отчизну кровью ее же сынов. Он сделал все это и теперь он стоит у предела не только позора, но и жизни. Настал час возмездия. И что ждет его там, по ту сторону? Волосы дыбом вставали у него на голове, когда он об этом думал. Ибо когда он занес свою руку на отчизну, он казался себе великаном в сравнении с нею, а теперь все изменилось. Теперь он стал карликом, а речь, посполитая восставшая из праха и пепла, казалась ему каким-то грозным великаном сликом таинственным и полным священного величия. И она все росла в его глазах, и с каждой минутой становилась могущественнее В сравнении с нею он чувствовал себя теперь пылинкой и как князь, и как гетман, и как Радзивилл. Он не мог понять, что это такое. Какие-то неведомые волны поднимались вокруг него, надвигались с грохотом и шумом все ближе и ближе, вздымались все выше и выше. И он понимал лишь одно, что он должен в них утонуть, что утонуть в них должны и сотни таких, как он. Когда эти мысли гудили у него в голове, его охватывал ужас перед этой матерью, перед речью Посполитой, ибо он не узнавал черты ее лица, некогда столь ласковые и нежные. Он пал духом, в груди у него жил только ужас. Минутами ему казалось, что его окружает совсем другая страна, совсем другие люди. Из-за стен замка до него доносилось все, что происходило В занятой неприятелем речи Посполитой, а происходило там нечто странное и ужасное. Начиналась война не на жизнь, а насмерть со шведами и изменниками, война тем более страшная, что никто не мог ее предвидеть. Речь Посполитой начала мстить, и в гневе ее было нечто похожее на гнев оскорбленного Бога. Когда из-за стен до него дошли слухи об осаде Чинстахова. Радзевил, хотя он и был кальвинистом, испугался, и ужас более не покидал его душу. Именно тогда он и заметил те таинственные волны, которые должны были поглотить и его, и шведов. И нашествие шведов показалось ему не нашествием, а святотатством и преступлением. Только тогда впервые спала с его глаз завеса, и он увидел изменившийся лик отчизны, уже не матери, а карающей повелительницы. Все, кто остался ей верен и служил ей всей душой, возвышались все более. Кто грешил против нее, падал. «Значит, никому нельзя думать», — говорил про себя князь, — «не о собственном возвеличении, не о возвеличении рода, а только ей одной надо посвятить и жизнь, и силы, и любовь». Но для него все это было уже поздно. Ему уже нечем было жертвовать ибо перед ним уже не было будущего, кроме загробного, и при одной мысли о нем он дрожал. С минуты осада Чинстахова, когда один страшный крик вырвался из груди огромной страны, когда в ней каким-то чудом появилась вдруг странная, незаметная раньше и непостижимая сила, когда могло казаться, что какая-то таинственная, нездешняя рука встала на ее защиту, сомнение дрогнуло в душе князя, и он не мог отогнать мысли, что сам Бог защищает осажденных и их веру. Когда эти мысли проносились в голове князя, он усомнился в своей собственной вере, и тогда отчаяние его превзошло даже меру его грехов. Земное падение, вечное осуждение, мрак – вот до чего он дослужился, служа себе. А ведь еще в начале похода на Полесье он был полон надежд, Хотя сопега, который как полководец был несравненно ниже его, разбивал его войска, а остатки его полков переходили на сторону неприятеля. Но Януш утешал себя мыслью, что к нему со дня на день придет на помощь князь Богуслав. Прилетит этот молодой радзевиловский орленок во главе прусских литуранских войск, которые не перейдут, по примеру, литовских полков на сторону попистов И тогда они вдвоем раздавят сопегу уничтожат его войска, уничтожат конфедератов и лягут на трупе Литвы, как два льва на трупе Лани. И одним рычанием испугают тех, которые пожелают отнять ее у них. Но время шло, а силы Януша таяли. Даже иностранные полки переходили к грозному сапеге, уплывали дни, недели, месяцы, а Богуслава все еще не было. Наконец началась осада тыкоцина Шведы, которых немного осталось у Януша, защищались геройски, так как, запятнав себя раньше страшными жестокостями, они знали, что даже добровольная сдача не защитит их от мести литвинов. В начале осады князь еще надеялся, что в крайнем случае на помощь к нему придет сам шведский король или пан Конецпольский, который находился при Карле с шеститысячным конным войском. Но напрасны были надежды. Никто о нем не думал, никто не являлся на помощь. «Богуслав, Богуслав!» — повторял князь, шагая по комнатам замка. «Если не хочешь спасти брата, то спаси хоть Радзивилла!» Наконец, в припадке последнего отчаяния, князь решился прибегнуть к средству, против которого восставала вся его гордость. «Умолять о спасении князя Михаила из Несвежа!» Но это письмо было перехвачено людьми сапеги. Витебский воевода прислал Янушу в ответ письмо князя Кравчева, которое было получено им самим неделю назад. Князь Януш прочел в нем такое место. «Если до вас, милостивые пани, дойдут слухи, что я намереваюсь идти на помощь моему родственнику, князю воеводе Виленскому, то не верьте им, ибо я только с теми, кто остался верен отчизне и государю нашему, кто желает вернуть прежнюю свободу блестящей речи посполитой. Я не желаю прикрывать изменников и спасать их от заслуженной и справедливой кары». Богуслав тоже не придет ему на помощь, ибо, по слухам, Курфюрст предпочитает думать только о себе и не желает разделять свои силы. Что же касается конец польского, то он пойдет разве лишь просить руки вдовы Януша, а для того, чтобы... Она стала вдовой, он должен добиваться, чтобы воевода как можно скорее погиб. Это письмо, адресованное Сапеге, отняло у несчастного Януша последнюю надежду, и ему не оставалось ничего, как ждать решения своей судьбы. Осада близилась к концу. Известие об отъезде пана Сапеги почти в ту же минуту проникло в замок, но надежда, что с его отъездом действия неприятеля прекратятся, была недолговечной. Наоборот, в пеших войсках заметно было какое-то необыкновенное оживление, но в течение нескольких дней все было спокойно, так как попытка осаждающих взорвать мины и ворота окончилась ничем. Наступило 31 декабря, и только ночь могла помешать осаждавшим. Они, несомненно, предпринимали что-то против замка, если не штурм, то Новый обстрел стен. День догорал. Князь лежал в так называвшейся угловой зале, находившейся в западной части замка. В огромном камине горели толстые сосновые бревна, бросая яркий отблеск на белые почти пустые стены. Князь лежал навзничь на турецком диване, выдвинутом на середину комнаты, чтобы до него могло доходить тепло от камина. Ближе к камину на ковре спал Паш, вокруг князя сидели, дремля в креслах, пани Якимович, бывшая гофмейстерина в Кейданах, другой Паш, медик, княжеский астроном и Харламп. Из прежних офицеров он один только не оставил князя. Тяжела была его служба, ибо сердце и душа старого солдата были заты коцинскими стенами, в лагере Сапеги но, несмотря на это, он оставался верен своему прежнему вождю. Бедняга высох от голода и лишений, как скелет. Все лицо его теперь занимал огромный нос, который казался еще больше, да длинные усы. Он был в полном вооружении, в панцире, на плечниках и шлеме. Он только что вернулся с крепостных стен, куда выходил смотреть, что делается в лагере осаждающих и где ежедневно искал смерти. Теперь он вздремнул от усталости, несмотря на то, что князь страшно хрипел, точно кончался, а на дворе выл и свистел ветер. А вдруг огромное тело князя дрогнуло, и он перестал стонать. Все проснулись и стали смотреть то на него, то друг на друга. «Мне легче», — проговорил он, — «точно с груди тяжесть сняли». Затем он повернул голову, стал пристально смотреть на дверь и позвал «Харламп, здесь ваша светлость?» «Что здесь нужно Стаховичу?» У бедного Харлампа даже колени задрожали. Насколько он был неустрашим в бою, настолько был и суеверен. Он тревожно огляделся по сторонам и проговорил глухим голосом «Стаховича здесь нет» ваш светлость, велели расстрелять его в кейданах. Князь закрыл глаза и не ответил ни слова. Некоторое время слышался только жалобный и протяжный вой ветра. «Плач людской слышится в этом вое», произнес князь, широко открывая глаза. «Но ведь не я привел шведов, а Радзиевский». И так как никто не ответил, то он продолжал, помолчав, «Он больше всех виновен! Он больше всех виновен!» И даже какая-то бодрость прозвучала в его голосе, как будто мысль, что есть кто-то еще более виновный, чем он, обрадовала его. Но вскоре, должно быть, более мрачные мысли пришли ему в голову. Лицо его потемнело, и он повторил несколько раз. «Боже! Боже, Боже!» И он снова стал задыхаться. Захрипел еще страшнее, чем прежде. Вдруг снаружи раздались выстрелы мушкетов. Выстрелы сначала были редкие но постепенно учащались. В шуме и вой снежной вьюги они были не очень громки, и можно было подумать, что это кто-нибудь стучится в ворота. «Дерутся», — сказал княжеский медик. «Как обыкновенно», — ответил Харламп. Люди мерзнут и дерутся, чтобы согреться. «Вот шестой день — это вьюга и снег», — проговорил опять медик. «Это необычайное явление предвещает большие перемены в королевстве». «Дай бог, хуже не будет», — ответил Харламп. Дальнейший разговор прервал князь, которому опять стало легче. «Харламп, здесь ваша светлость». От слабости ли мне мерещится, или на самом деле Аскерка несколько дней тому назад хотел взорвать ворота? Хотел, ваш Светлость, но шведы вытащили мину. Аскерка легко ранен, а сопеженцы отражены. Если легко, то он снова попытается. А какое сегодня число? Последний день декабря, ваш Светлость. «Боже, милостив, будем я грешному, не доживу я до Нового года. Мне давно предсказано, что каждый пятый год смерть стоит около меня. Бог милостив, ваша светлость. Бог с паном сапегой, глухо проговорил князь. И вдруг начал оглядываться и сказал. Холодом веет от нее. Не вижу ее, но чувствую, что она здесь». — Кто ваша светлость? — Смерть. Снова воцарилось молчание, слышался только шепот молитвы, которую читала паня Якимович. — Скажите мне, — снова заговорил князь прерывающимся голосом, — неужели вы действительно верите, что вне вашей веры нет спасения? — И в минуту смерти можно еще отречься от заблуждения, — ответил Харламп. Отголоски выстрелов участились. Грохот орудий потрясал стены, и стекла жалобно дребезжали после каждого выстрела. Князь слушал сначала спокойно, затем медленно поднялся и сел. Глаза его расширились и заблестели. Вдруг, схватив голову руками, он громко воскликнул, словно безумный «Богуслав! Богуслав! Богуслав!» Харлам, как сумасшедший, выбежал из комнаты. Весь замок дрожал от грохота орудий. Вдруг послышались крики нескольких тысяч голосов, потом что-то так рвануло стены замка, что из камина уголья выпали на пол. В эту минуту Харламп снова вбежал в комнату. Сопеженцы взорвали ворота!» — крикнул он. «Шведы скрылись в башню! Неприятель здесь! Ваша светлость!» И слова замерли у него на устах. Радзевил сидел на диване с широко раскрытыми глазами. Губы его жадно ловили воздух, зубы были сжаты. Он рвал руками диван, глаза с ужасом глядели в глубину комнаты, и он кричал или скорее хрипел прерывающимся голосом. «Это Радзиевский, это не я, спасите, чего вы хотите, возьмите эту корону, это Радзиевский, люди спасите, Господи Иисусе!» Пресвятая Мария. Это были последние слова Радзивилла. Потом у него началась страшная икота. Глаза вышли из орбиты, он упал на диван, выпрямился всем телом и застыл в неподвижности. «Скончался», — проговорил медик. «Призывал Пресвятую Марию, слышали?» «А он кальвинист», — воскликнула паня Якимович. «Подложите дров в камин», — сказал Харламп, обращаясь к испуганным пожам, А сам подошел к трупу, закрыл ему глаза, затем снял со своего панциря образок богоматери, который носил на цепочке, и, скрестив руки Радзивилла на груди, вложил образок между пальцев. Свет от камина отражался в золотом образке, и отблеск этот, падая на лицо воеводы, осветил его, и оно казалось спокойным, как никогда. Тишину прерывали только звуки выстрелов. Вдруг произошло что-то ужасное. Прежде всего, блеснул какой-то необыкновенно яркий свет. Казалось, весь мир превратился в огонь, и вместе с тем раздался такой грохот, словно земля провалилась под замком. Стены зашатались, потолок дал трещину, А рамы с грохотом упали на пол, и стекла разбились в дребезги. Сквозь пустые отверстия окон ворвались клубы снежной пыли, и ветер мрачно завыл в углах залы. Все в зале упали ниц на землю, все они от страха. Первый поднялся Харламп и прежде всего взглянул на труп воеводы. Но труп лежал все так же спокойно и тихо, только золотой образок в его руках немного покосился в сторону. Харламп с облегчением вздохнул. В первую минуту он был убежден, что это полчища дьяволов ворвались в залу за телом князя. «И слово стало плотью», — сказал он. «Это должно быть, шведы взорвали башню и снею себя самих». Но снаружи было все тихо. По-видимому, войска Сапеги стояли в немом удивлении или же опасались того, что весь замок минирован и что последуют новые взрывы. «Подбросьте дров!» — приказал Харлам пожам И снова комната осветилась ярким мигающим светом. Вокруг царила смертельная тишина, только дрова шипели в камине, выл ветер, да снег валил сквозь выбитые стекла. Наконец послышались смешанные голоса, раздался звон шпор, ляск оружия и топот многочисленных шагов. Двери в залу распахнулись, и ворвалась толпа солдат. Сверкнули обнаженные сабли, в дверях толпилось все больше солдат в шлемах и колпаках. Многие из них несли факелы и ступали осторожно, хотя было достаточно светло и от огня в камине. Наконец из толпы выбежал маленький рыцарь, весь закованный в железо, и крикнул «Где вы его, Довеленский?» «Здесь», — ответил Харламп и указал на тело, лежавшее на диване. Володоевский взглянул и сказал «Умер. Умер! Умер!» — шепотом пронеслось в толпе. «Умер изменник и предатель!» «Да», — угрюмо проговорил Харламп, — «но если вы надругаетесь над телом и изрубите его саблями, это будет плохое дело. Перед смертью он призывал Пресвятую Деву и держит теперь в своих руках ее образ». Слова Харлампа произвели сильное впечатление. Крики умолкли, солдаты столпились вокруг дивана и с любопытством рассматривали покойника. Те, у которых были фонари, освещали его лицо, а он лежал огромный, мрачный, с гетманским величием в лице и со спокойствием смерти. Солдаты подходили по очереди, подошли и полковники Станкевич, двое Скшетузских, Городкевич, Яков Кмициц, Аскерка и Пан Заглоба. «Правда», – тихим голосом сказал пан Заглоба, словно боялся разбудить князя. Он держит в руках образ Пресвятой Девы, и блеск от нее падает на его лицо. Сказав это, он снял шапку. Тоже и сделали и другие. Настала глубокая, благоговейная тишина, которую нарушил Володаевский. Да, теперь он стоит перед судом Всевышнего, и не нам судить его. Затем он обратился к Харлампу. Но ты несчастный. Зачем ради него отрекся от отчизны и государя? Давайте его сюда, раздалось несколько голосов. Услышав это, Харлам встал, вынул из ножен саблю и бросил ее на пол. Вот я, рубите меня, сказал он. Я не оставил его вместе с вами, когда он был могущественным, как король, а потом, когда он был в беде, когда все покинули его... Мне уже не подобало его оставить. Ох, не растолстел я на этой службе. Три дня уже у меня ничего не было во рту, и ноги подо мной подкашиваются. Но берите меня, рубите, ибо я признаюсь и в том, — тот голос Харлам подрогнул, — что я его любил. Сказав это, он пошатнулся и упал бы, если бы заглоба не поддержал его. «Ради Бога, дайте ему есть и пить!» Это тронуло сердце солдат. Пана Харлампа взяли под руки и увели из залы. Солдаты тоже стали понемногу расходиться, набожно крестясь. По дороге домой пан заглобы несколько раз останавливался, откашливался, призадумывался и, наконец, дернув Володаевского за полу, сказал «Пан Михал, что?» «Теперь уже нет у меня злоба на Радзивилла. Покойник всегда покойник». Я прощаю ему даже то, что он добивался моей смерти. Он перед небесным судьей, сказал Володаевский. Вот-вот. Если бы это помогло, я дал бы и на заупокойную обедню. Сдается мне, что там дело его дрянь. Господь милостив? Милостив-то милостив. Но ведь и он без отвращения не может смотреть на еретиков. А Радзевилл не только еретик, но и изменник. Вот что. Тут заглоба поднял голову и стал смотреть на небо. — Боюсь я, как бы какой-нибудь из шведов, которые взорвали себя порохом, не упал мне на голову. Что их на небо никак не примут, это уж верно. — Молодцы, — заметил пан Михал. — Предпочли смерть плену. Таких солдат немного на свете. Они продолжали идти молча. Вдруг пан Михал остановился. — Пан Набелевич в замке не было, — сказал он а ты откуда знаешь? Я спрашивал пожий Богуслав увез ее в Тауроге. О, сказал заглоба, это все равно, что доверить волку козу. Впрочем, это не твое дело. Тебе предназначена та ягодка.